Я был только рад взбодриться. Не то чтобы наметился повод для воодушевления, я понимал, что Вульф всего лишь нащупал единственную трещинку, из которой мог блеснуть свет. Я не ожидал ничего особенного и полагал, что он не ожидает тоже. Однако июньская ночь выдалась чудесной, прохладной, но спокойной и приятной, имчась через город к Бродвею, И, поворачивая на север, я с удовольствием вдыхал свежий воздух, подставляя лицо ветру. На Таймс-сквер я приметил знакомого копа Марви Дойла, который прежде патрулировал 14-ю улицу, и он позволил мне оставить машину на обочине Бродвея, пока я наведаюсь через улицу к редакции «Таймс». Тротуары были запружены толпами, валящими из театров и кино и решающими, потратить ли пару баксов в нелегальном кабаке или ограничиться десятью центами в Нидиксе, сеть дешевых ресторанчиков быстрого питания, где подавали кофе с пончиками, а позднее хот-доги с фирменной горчицей. Долгие годы была одной из характерных примет Нью-Йорка. По возвращении в кабинет я обнаружил, что Вульф дал девушке передышку. Он велел фрицу принести пиво, и теперь Анна потягивала его маленькими глотками, словно горячий чай. На ее верхней губе осталась полоска высохшей пены. Сам он прикончил три бутылки, хотя я отсутствовал не дольше двадцати минут. Стоило мне войти, как он объявил, надо было сказать тебе, что нужен городской выпуск. Точно, именно его я и привез. Хорошо. Он повернулся к девушке. «Если не возражаете, мисс Фьоры, будет лучше, если вы не увидите наших приготовлений. Разверни ее кресло, Арчи. Туда, к столику, чтобы ей было куда поставить стакан с пивом». Теперь газеты. «Нет, не отрывай ничего. Думаю, лучше оставить лист целым. Ведь именно так она впервые увидела его. Отложи вторую часть газеты». «Она пригодится, мисс Фиора. Подумай, сколько отбросов в нее поместится. Сюда». Я развернул перед ним на столе первую часть газеты, и он, потянувшись из кресла, склонился над ней. Так гипопотам в зоопарке готовится пообедать. Я вытащил вторую часть из всех выпусков и сложил стопкой на стуле. Затем взял первую страницу и принялся ее изучать. На беглый взгляд никакой надежды она не вселяла. В Пенсильвании бастовали шахтеры, Национальное управление экономического восстановления спасало страну. Национальное управление экономического восстановления — одно из федеральных ведомств, проводивших в жизнь Рузвельтовский новый курс, который был призван вывести Соединенные Штаты из Великой Депрессии. Национальное управление экономического восстановления спасало страну, чему посвящались сразу три статьи. «Двое парней пересекли Атлантику в тридцатифутовой шлюпке». У ректора университета случился сердечный приступ на площадке для гольфа. В Бруклине гангстера выкурили из квартиры с помощью слезоточивого газа. В Алабаме линчевали негра, а где-то в Европе некто обнаружил старинную картину. Я украдкой взглянул на Вульфа, он с головой ушел в изучение страницы. Единственно достойным внимания мне представлялось найденное в Швейцарии полотно которые, предположительно, украли в Италии. Однако, когда Вульф, наконец, достал из ящика ножницы, вырезал он вовсе не эту статью, а заметку о бандите. Затем он отложил страницу в сторону и потребовал другую, такую же. Я подал ему газетную полосу и ухмыльнулся, увидев, что на сей раз он взялся за сообщение о картине. Что ж, я пришел вторым. Когда же он потребовал третью страницу, мне стало любопытно и я таращился на него пока он вырезал заметку о происшествии с университетским ректором. Вульф это заметил и не поднимая глаз произнес «Молись, чтобы это была она арчи. Тогда к рождеству у нас появится ангриум соскупедали. Я сумел написать это мудреное название, потому что вел счета, учитывая расходы на Орхидеи, равно как и на все остальное. Но произнести его мог не лучше, чем усмотреть связь между ректором и Карлом Афеей. — Покажи ей одну страницу, — велел Ульф.